Глава двадцать Но «Ну, я была хорошо воспитанной темной магичкой, пусть и без знания этих ваших этикетов, и даже, наверное, бы проскучала весь вечер, если бы краем уха не уловила идиотский по сути свой разговор. Ты слышала, на Фернандо натравили демона. Громким шепотом произнесла какая-то девица. Ух ты, настоящего! То ли испугалась, то ли восхитилась ее собеседница. Да авторитетно заверила третья участница. Но темная староста все замяла, не хочет портить отношения. Все трое покосились на меня. Я невозмутимо помахала им ручкой, и девицы стушевались и притихли. Но жажда сплетен была явно сильнее, и через некоторое время одна из них спросила. «И что это за демон?» «О, это кошмар! Настоящее порождение тьмы! Оно огромное, с клыками и крыльями! Бедный Фернанто, он, наверное, думал, что его съедят!» Сказал, вся жизнь пролетела перед глазами. Тут я не выдержала, каюсь. И заржала громко так от души, совершенно не сдерживаясь. Гости постепенно стихли, пока в ресорации не воцарилась удивленная тишина. Нарушаемая лишь моим хохотом. «Гвендолин?» Хант выразительно приподнял бровь. «Простите!» <садыхаясь> — задыхаясь, ответила я. «Это просто очень-очень-очень смешно!» «Что именно тебе смешно, темное? С вызовом спросила одна из болтушек. Все, честно ответила я, кое-как успокоившись. Все в вашем трепетном рассказе смешно до да демонят в глазах!» «Милая, будет неплохо, если ты внесешь ясность», — попросил Аксель. «Да какую ясность она может внести? Она же тёмная!» Вдруг сорвалась другая болтушка. «У неё с головой явные проблемы, а ты приволок её к нам!» я наверное ожидала любого поведения от ханта в диапазоне от игнорирования вопли до вопросов в мой адрес чего я не ожидала так это что синие глаза парня нехорошо вспыхнут и он очень высокомерно и очень угрожающе процедил следи за языком амиле ух ты это ж за меня заступились О, получается у, -у, у гвендолин спокойно проговорил аксель «Я был тебе признателен, если бы ты пояснила причину своего бурного веселья». Я пожала плечами. «Меня повеселило, как обрастают выдуманными подробностями глупые ситуации. Вот, например, девушки обсуждали, что на Фредерика напал жуткий демон и попытался его сожрать. Но мы-то с тобой помним, что это любопытный суетолог, сбежавший у Клауса из комнаты». Хант кивнул, но девица не унималась. Фредерик бы никогда не стал мне врать, он образец чести, доблести и смелости, он паладин!» Я прикрываю ладонью лицо, чтобы не захрюкать от смеха. Доблестный паладин испугался плюшевую зверушку. Так и хотелось воскликнуть. «Остановись, женщина, ты позоришь своего паладина!» Но женщина не остановилась, пока раздраженный Рейн не стукнул ладонью по столу. «Хватит!» Он переглянулся с Акселем, и Хант чуть заметно кивнул. Амелия, именинник, посмотрел на девушку. «Как назывался тот ужасный демон, что покушался на нашего Фредерика?» «Сьюи-суи...» — начала спотыкаться девица, и я подсказала. Суитолок. «Да, точно, вот видите, даже она знает имя этого чудовища!» Но ни Рейн, ни Аксель ее не слушали. «Гвендолин!» — обратился ко мне Хант. «Может, твой друг развеять сомнения нашего уважаемого общества?» Я пожала плечами. «Легко?» Вряд ли, конечно, после этой демонстрации общество будет столь же уважаемо, как сейчас. Но паладины же вроде как защищают мир от скверны. А зуетолог та еще с... Ох, скверна, да. Особенно, когда пытается отодрать похмельную голову от подушки.